Глава 26. -я. Центр. Значит так, вы молчите, говорить буду я, инструктировала нас Лиана. Не ты еще почему? Чем она такая особенная, что с ней нельзя говорить? взбрыкнул гном. Я помалкивал, усмехаясь про себя. Уж я-то с ней еще наговорюсь, ведь Ильяна прочила меня на место ее зятя. Само действие для меня было в новинку. Жениться я думал, но только после победы мирового пролетариата. Там, откуда я попал в ули, победа уже была близка. Но, как говаривал Иваныч в частной беседе, что эта победа не будет окончательной и большинство фашистов укроют союзники. Так и получилось. Ну, как получилось, так и получилось. Не могут вещи быть без тени в нашем материальном мире. Один свет, ой, не смешите. Тень, мрак, темнота и все то, что их сопровождают, касаемо человеческой души, останется навсегда. Поэтому эта война с мельницами бесконечна. Выперли фашиста тогда, выпрями сейчас, а зло никуда не денется. Так вот про свадьбу с платьями и всем прочим. «Честно, я не очень хотел этого. По натуре своей я человек скромный и обошелся бы семейным застольем. Но вот здесь мы с Лианой пока не сошлись во мнении. Решающее слово оставалось за тещей». «Не любит она глупых вопросов», — отрезала Лиана. «Он не всегда задает глупые вопросы», — высказалась в защиту гнома Наташа. «Ага, вы уже спелись, как я погляжу», — обрадовалась Лиана. «Ну а ты чего скажешь?» «Ну, просто так бабуле садиться на уши, наверное, не стоит, а по делу спросить, думаю, можно и нужно. Соломонного решения, я мудрец». «Кому?» Лиана угрожающе посмотрела на меня. «Ты только ей так не скажи, она правит центром железной рукой. Ты вообще заметил, что это она и ее зовут Жанна? Много ты видел глав главстабов женщин?» «Первое, насколько я знаю», — ответил за меня гном. «Вот и делайте выводы», — многозначительно сказала Лиана. «Сурово?» «Не то слово». «Там еще есть граф», — напомнила Наташа. «Ах да, пи*** этот, ненавижу. Да чего же мерзкий и постоянно что-то мутит?» «Он может быть причастным к предстоящему перевороту?» — спросил я, переводя разговор на деловые рельсы. «А это мысль. Надо будет переговорить с Жанной. От графа можно ждать всего». «Но ты его сразу не прессуй в своей манере, Жень», — попросила Лиана. «Я знаю, как с ним надо. Гном, те маникюрные ножницы еще у тебя?» «Конечно». «Замечательно. Вы были в центре?» — спросил Наташу и гнома. Оказалось, что нет. «Лиана, расскажи нам пару слов о том, куда мы едем». «Центр? Это центр. Заселяться, возможно, стал одним из первых, но во всяком случае одновременно с островом и Вавилоном». То есть очень давно, лет сто, может, назад. Благодаря своему удачному расположению, иммунные сразу его приметили. У нас там очень красиво. С Севера над городом высятся горы, не очень высокие, но красивые. В первую очередь, конечно же, своими водопадами. Их три. Мне особенно нравится первый, он самый мощный и высокий. Все они дают начало бурной реке, но ниже по течению она становится тише и шире. Из запада омывает полуостров, на котором и расположен непосредственно сам центр. Люди прокопали каналы в сам город и пустили воды, создав несколько соединяющихся между собой прудов. Они расположены уступами один под другим, тоже с маленькими водопадиками. «Я уже хочу это увидеть!» — Наташа загорелась от услышанного. Вокруг них разбили сады и аллеи, полно всяких беседок, в которых по ночам такое происходит. Лиана закатила глаза. «А БТР наш пустят город?» — спросил гном. «Вообще-то нет. Обычно технику с вооружением не пускают, только легковые автомобили для собственных нужд. Грузовики разгружаются в другом месте, и в городе их мало. Охрана, конечно, гоняет на чем хочет, даже на танках». «Жалко». «Возьмем на прокат, в чем проблема. У меня был свой джип, но незадолго до поездки я его разбила». «Возможно, и починили уже. Накатаешься еще гном». «Тогда ладно, но с нашей машинкой ничего не случится». «Переживает парень». «Никуда она не денется, в боксе нас дожидаться будет. Но если ты скучаешь, то можешь навещать ее и облизывать». Уже Наташу передернула. «Тебе бы только облизывать, у кого чего болит. Лесник, а мы сюда надолго? Или все, наши приключения на этом заканчиваются?» Задал он интересующих всех вопрос. «Кто знает, лично я не люблю сидеть на одном месте». «Так вы ведь с Лянкой теперь только через год на трясучку выберетесь?» подзначила меня Наташа. «Ну уж нет, придется тебе, дорогуша, привыкать к другому графику. На охоту, на рыбалку». «Пострелять? С удовольствием», — закивала Лиана. «Я чего дома-то сидела? Не с кем было. А теперь у меня такая компания». «Жанна отпустит?» — поинтересовался гном. «Я что, ее спрашивать буду?» — удивилась девушка. «Ну, мало ли, какие у вас отношения, я же не знаю». Пожал плечами гном. «Рули, гном, уже почти приехали». Последние километры дорога проходила уже в стабе, хоть и по лесу, но не шла ни в какое сравнение, например, с тропинкой, ведущей от бетонного. Здесь все было основательно. По две полосы в одну сторону и другую, с канавами по краям для водостока, с разъездами через каждые два километра, где были отсыпаны карманы для отдыха, ремонта и разворотов, если приспичат грузовика. Все они были освещены, достаточно было только запустить генераторы, стоявшие рядом под навесом. Чувствовалась цивилизация, не сравнить с охотничьим. Лес закончился, и дорога пошла по полю. Мы по очереди высовывались в люки посмотреть на открывшуюся перед нами панораму. Особой архитектуры я не увидел. Все те же двух-трехэтажные дома, но вот водопады были грандиозны. Самый большой падал с высоты метров 30, вспенивая воду в реке. Под приличным уклоном бурная река брала свое начало у скалы и стремительно выскакивала в низину где разливалась метров на сто в ширину, и дальше текла уже спокойнее. Сам город стоял на искусственных уступах. В центре каждого из них блестели водной гладью аккуратные круглые пруды. Самый большой из них был метров сто в диаметре. На самом нижнем этаже город опоясывали массивные стены с внушительного вида воротами. Перед ними была устроена полоса заграждений с противотанковыми ежами и бетонными блоками. И моей любимой змейкой, отсюда было плохо видно, но, по всей видимости, перед воротами, были оборудованы несколько дотов с подземными ходами. Их характерные грибки торчали на виду, давая им обзор для обстрела. А вот теперь вопрос, как они собираются идти в лоб? Опять все упирается в пехоту. Сколько ее должно быть, чтобы штурмовать этот укрепрайон? Понятно, что сами внешники не попрут в атаку, а муров местные столько не нашли. Тогда как? Центр они обязаны взять, иначе, согнав людей из мелких штабов, они получат еще больше геморрой. Когда все, кто остался в живых, соберутся за стенами столицы? Напасть сверху? Напасть сбоку? Сбоку стен нет, только в районе водопадов. «Как?» «Надо смотреть на месте. Есть еще вариант десанта, но опять же, сколько вы должны высадить десанта, чтобы подломить под себя сто тысяч человек? Еще столько же в лучшем случае...» «Смех!» «Приехали!» — сказал гном с места водителя. «К нам мужик идет какой-то». «Это лоцман, он будет показывать, куда ехать, иначе наедешь на мину». «Так здесь еще и мины?» «А ты как думал?» Рассмеялась Лиана. Мужик ловко забрался на броню и просунул голову в люк. «О, Лиана, с прибытием! Сейчас я вас без очереди проведу. Поехали вперед!» И уселся рядом с башней, держась за пулемет. До гаража доехали быстро, минуя центральный КПП. Объехали его служебными воротами. Проверять никого не стали, слава бежала впереди нас. По-быстрому перетаскали наш скудный скар в большой джип. Гном попрощался с БТРом, как с конем, прислонившись к броне, чем вызвал насмешки. Лоцман выдал ему ключи от бокса и сказал, что он доступен нам в любое время. После чего Лиана сама села за руль и осторожно повела джип вверх по улицам города. Они были достаточно широки, и мы спокойно разъезжали со встречными машинами. Куда едем? Гном не отрывался от окна, рассматривая все подряд. «К нам домой, позже заедем к Жанне». «Я видел, что на КПП всех разоружают, а нас пропустили так», — сказал я. «Мы особо важные персоны». Гном тут же приосанился, Наташа прыснула от смеха, Лиана добавила. «Особенно ты, гном». «Я нисколько не сомневался». «Только не надо это афишировать. В центре и машину не каждый может взять на прокат. Здесь действует программа лояльности». «Что за зверь?» – спросил я. «Сколько ты хороших дел сделал для города? Работал по благоустройству? Получи балл. Защищал город или добывал элиту? Тоже получи». И так далее. «По достижении определенного количества баллов ты можешь брать тачку на прокат, снимать собственное жилье. Получаешь права, а не только обязанности сидеть тише воды». «Для тебя открываются некоторые виды деятельности, и ты получаешь доступ в закрытые сообщества. Если ты даже семи пядей во лбу или гениальный знахарь, практику ты сможешь начать только когда наберешь баллы. Но особо одаренным идут навстречу, по-быстрому подтягивая их наверх». «А мы на каком этаже в этой пищевой цепочке?» – спросила Наташа. «Мы в вчетвером на высшем, вы мои друзья, а я дочь главы центра». «Я помню пять лет назад, как попала сюда. Зачуханная и грязная. Стронги отбили меня от муров недалеко от переправы. Я же, Жень, появилась в том городе, где мы медведю фитиль в жопу вставили». «Ух ты, как интересно! А чего не рассказала?» «Да забыла в спешке. Ну так вот, привезли они меня сюда. Иду я по городу, рваная, голодная, губа разбита. Ну сами понимаете, первые дни, каково оно». У меня в руке только два спорана зажаты. Стронг дал на прощание, у него у самого шаром покати было. И тут кавалькада черных джипов. Я так перепугалась, что чуть не попала под первый. Упала, лежу, кровь размазываю по щеке. Из второго или третьего, сейчас уже не помню, выходит тетка. Высокая, статная и подает мне руку, ну типа поднимайся. «Я встала, она руку не отпускает и в глаза смотрит, а потом говорит, «Ты так на мою дочь похожа, которая там в прошлой жизни осталась, вот так и удочерила. Помню, один дебил как-то при ней меня назвал мерзким приемышем». «Ого, и чё?» Гном сидел с открытым ртом и слушал. «Слушай, а у нее, случайно сына не было еще. «Сына дебила нет, так что можешь захлопнуть хлеборезку». «Ну чё, в плечо!» «Накол его посадили. Она любит казни и они у нас иногда случаются. За предательство стаба положен кол, за трусость и дезертирство тоже. За подстрекательство к свержению власти когда-как. жану можно назвать диктатором, но такого бы диктатора да в каждый стаб, давно бы коммунизм настал». «Интересно у вас здесь», — кивнул я. «Мне нравится». «Если ты живешь с чистыми помыслами, хотя бы в отношении центра, жителей и главы, то тебя никто никогда не казнит. Помогут, да». «Ну вот и приехали». Она погудела, и ворота в заборе, огораживающем двухэтажный особняк, пошли вправо. Во дворе стояли трое. Мужик в камуфляже, бронежилете с автоматом и прочим барахлом, который, собственно, и крутил ручку, открывая ворота. Высокая статная блондинка тоже в камуфляже и с пистолетом в кобуре на поясе. Рядом с ней стоял причесанный тип среднего роста в зеленом плаще с воротником-стойкой. Опа! Жанна игра в собственной персоной. Третий фильм присматривает за домом и охраняет. Машина остановилась, и мы полезли наружу. Жанна первым делом сгробастала Лиану и стиснула в объятиях. Потом отстранила, по-прежнему держа в руках, внимательно посмотрела на нее и снова обняла. «Никуда больше не отпущу!» «Похоже, ты приплыл, капитан Таманцев, на вечную стоянку». «Да я пока и не собиралась никуда, мама». Лиана все-таки сказала это слово, а то все Жанна да Жанна. «Потом поговорим. Познакомь нас». Голос у нее был властный. Может, у нее дар какой-то особенный подмять под себя центр. Но ее почему-то хотелось слушаться. Нет, наверное, дар врубила. Убеждение, например. «Это Жанна, моя мать. А это граф, ее помощник». Мне показалось, что в слово «помощник» она вложила долю сарказма. Но если он из этих, то никак не может ей помогать. Значит, это касается его деловых качеств, и он еще тот помощник. Граф тоже не остался в долгу, резко взглянув на Лиану. Жанна похлопала по руке графа типа «Остынь». «Вот мой спаситель-лесник и мои друзья, гном и Наташа. Вместе мы неплохая команда, как мне кажется». На гнома было страшно смотреть, он чуть не лопался от важностей. «Вот и славно. Пройдемте в дом, поговорим предметнее. Мы с графом решили не откладывать разговор на вечер. И как только сообщили о вашем прибытии, приехали сюда. На военный совет я вас не приглашаю. Все равно вы там ничем не поможете. Меня беспокоит безопасность дочери в первую очередь». Последние два предложения Жанна сказала непосредственно мне. Гном полез за чемоданом в машину. «Оставь. Ефим». В доме уже было все готово. Стол с легкой закуской, водкой, вино, какой-то сок. Все. По мне так даже много. Понятно, что за спасение дочери надо выпить, но для делового разговора напиваться не стоило. Налили по маленькой, чокнулись. Рассказывай. Жанни не терпелось услышать, как Лиана провела время. И тут я вспомнил, что она сказала про графа Кузьмичу, что, мол, какой-то Гарик сдвинул ласты у килдингов. «Так вот этот Гарик, вот зачем прискакал этот сладкий тип!» «Скажу сразу, из двух конвоев выжила только я, и только благодаря леснику. Практически участь моя была решена. Днем позже и все. Гарик, Мамай, Храбрый, Дюма, все они погибли страшной смертью». Граф потемнело лицом. «Как умер Гарик?» — тихо спросил он. «Не думаю, что тебе это понравится», — ответила Лиана. «Скажи». Его принесли в жертву, суперэлите. «Когда?» «В первый же день. Можно сказать, что он мучился меньше всех. Ты бы все равно не успел, ни кори себя». «Вижу, ты не врешь». «Он ментат», — пояснила нам Жанна. Второй конвой попался внешником с мурами. Там было все еще хуже. Их всех разобрали за два часа. И там, и там лесник отомстил за ребят». «Слушай, лесник, я удивляюсь, как тебе это удается?» — поинтересовалась Жанна. «Ты от природы такой резкий или...» «От природы, но мне повезло с даром клокстопера». «Ну, это много и объясняет. А в армии ты служил?» — продолжила Жанна. «Немного. Теща не хочет отдавать дочку за кого ни попадя», — догадался я. Женя скромничает, он волкодав и специализируется на силовом задержании шпионов врага. Но не таких, как ты, мама, а диверсантов. Стоп, дай угадаю. Майор, СМЕРШ. Капитан, я улыбнулся. Мне обещали подполковника за последнее задание, но улечил нужным взять меня к себе. Коллега, я работала нелегалом в США и Канаде. «Физическое устранение фашистских деятелей, ушедших от возмездия. Почему-то наши не сочли нужным об этом говорить, в отличие от тех же евреев. Они гасили эту мерзость везде, без всяких экивоков, а нас как бы и не было на свете. Спасибо тебе за мою девочку. Проси, что хочешь». «У него уже есть одна просьба. Он только стесняется сказать». Вмешалась Лиана. «Он стесняется». У Жанны поднялись брови. «Он хотел попросить моей руки у тебя, если, конечно, это еще что-то значит в наших краях». зитек «Можно, хоть здесь женюсь, раз там не получилось». «Я особо не лукавил, но само бракосочетание здесь мне казалось каким-то фарсом. Только у меня есть одно условие. Скромно, по-домашнему, не люблю большого количества людей». «Вот здесь я тебя поддержу», сказала Жанна. «Когда только успели сговориться», — пробормотала Лиана. «Но платье я все равно хочу». Но «Ну, раз у вас здесь пошли семейные проблемы, то я покину вас. Приятно было познакомиться». Граф налил половину рюмки, выпил и вышел из комнаты. «Обиделся?» — спросила Наташа. «Нет, он всегда такой. К тому же у него много дел. Сами понимаете, что назревает, а он у меня занимается обороной». «Ты доверяешь ментату?» Спросил я прямо. «Я давно его знаю, лесник. Нет повода не доверять. К тому же он меня ни разу еще не подводил. Но ты прав. Есть червячок сомнений у меня. Последнее время он гнет свою линию. Два дня назад так вообще надерзил. Чего за ним никогда не замечала? Хочешь посмотреть за ним? Проследить? Да». «Можно, только у меня потом будет пара вопросов об организации охраны стаба. Гном, со мной пойдешь. На!» Я протянул ему рюмку графа. Молодой человек аккуратно принял ее из моих рук и обнюхал, выделив запах графа и запомнил его. «Ефим вас покатает», – тихо сказала Жанна, пребывая в легком ступоре от наших методов.